Глава 7 Замок Ассон был выстроен очень давно, еще до образования драконьей империи. В те времена драконы воевали с людьми, поэтому самые старые родовые гнезда представляли собой огромные крепости, спрятанные среди высоких скал или занимающие целые острова. Когда-то и стоял на острове, окруженном рекой. Над водой красиво изгибался разводной мост, упираясь в берег, а к воде выходили сразу три прикрытых воротами причала. Широкие крытые стены, высокие круглые башни, приземистый донжон — всё построено по правилам военного искусства десять драконьих поколений назад. С той поры река сначала обмелела, а потом вообще сменила русло. Стены и башни изрядно вросли в землю. Причалы разрушились, а речные ворота превратились в самые обычные. Только попасть через них в замок не было никакой возможности. Тяжелые створки из каменного дерева без воды мог открыть только дракон. Зато мост по-прежнему красиво изгибался над заросшим лужком, в которое превратилось речное дно. И Лика с удовольствием рассматривала и мост, и замок, и крепкие металлические перила с секретом. А Дориен смотрел на жену и признавал, вот такой любопытной, оживленной, она нравится ему больше, чем прежде. Карету Дона встречал дворецкий. «Мой Дон, вас ждут в приемной», — сказал он, поклонившись. «Сначала я провожу супругу в ее покои, сказал дракон, вспомнив, что Шейрин здесь впервые. «Как только прибудет служанка Донны, немедля отправьте ее к госпоже». Старый слуга молча поклонился, но выводы сделал. Во время поездки что-то произошло, и господин снова начал уделять внимание своей жене. «Это хорошо». Последнее время дракон стал слишком суровым, да и Донна, не чинясь, раздавала наказание направо и налево. Вот если бы у Дона Дардара наконец родился наследник? Увы, дети в драконьих семьях редкость. Между тем Дариен шагал по замку и размышлял. Донну нельзя оставлять одну. Она не знает ничего. и быстро привлечет этим внимание слуг. Значит, сейчас мы зайдем в твои комнаты, негромко сказал он девушке. Побудешь там до ужина. Скоро появится твоя служанка. Она все знает. Скажешь ей, что у тебя болит голова, поэтому распоряжение по замку сделаешь позже. Она поможет переодеться и проводит в столовую. Если успею разобраться с делами, встречу рядом. Лика судорожно вздохнула в ответ. Огромный замок ее пугал. Да тут в нише для вазы могла поместиться ее кухня. Хорошо, что дракон не просто шел рядом, а вел ее под руку. С ним это сооружение казалось не таким уж страшным. Мужчина довел девушку до красивых резных дверей, и, щелкнув пальцами, распахнул ближайшую. «Это твои покои. Мои ближе к лестнице. Заходи». Гликерия вошла, сдерживая в дух изумления. Там, в императорском дворце, ее поразила сбивающая с ног роскошь, но ее она восприняла легко. Дворец напоминал ей музей, полный незнакомых посетителей. Здесь же комната была пустая и явно жилая. Каменные стены сверху донизу были обтянуты ярко-зелёным сукном. Поверху шёл резной бордюр тёмного дерева. Потолок украшала роспись. Узкие окна с прозрачными стёклами обрамлялись витражными рамами с алыми, синими, зелёными и жёлтыми стёклышками. Был хорошо протоплен и дышал теплом. На каминной полке тикали часы в деревянном корпусе. Рядом красовались лампы в виде диковинных цветов. Портьеры из дорогой узорной ткани обрамляли окна и еще одну дверь. Из мебели в комнате стояли диванчики, кресла да пара столиков. «Это приемная моей жены», — сказал дракон, потом поправился. твоя. Помни, пока мы не разберемся со всем этим делом, никто не должен догадываться о том, что Тирны нет». Ликоробка кивнула. Она и представить себе не могла, для чего женщине нужна приемная. «Здесь обычно ждут распоряжения старшие слуги. Управляющий замком, повар, экономка, старшая горничная». Они приходят утром, чтобы получить задание на день. Раз в месяц ты собираешь отчетные книги, проверяешь и пишешь записки с основными делами на следующий месяц. Сейчас осень, идет сбор урожая. Горячее время для всего замка, так что Тирна перенесла встречи со слугами на вечер. Гликерия сглотнула. С математикой она не дружила. То есть рассчитать пропорции ингредиентов, перевести фунты в граммы – это без проблем. А вот назначить цену на торт, занести в приложение налоги, купить более дешевые продукты – это у нее получалось плохо. Бабуля пока была жива, сама общалась с клиентами, выдавала деньги, оплачивала жилье. Когда ее не стало, Лика научилась справляться сама, но денег перестало хватать катастрофически. Да и клиенты все чаще требовали возврата, придираясь к каким-то мелочам, но и торты съедали до последней крошки. В общем, вести хозяйство — это точно было не к ней. Между тем дракон оценил затравленное выражение лица своей жены скрипнула зубами и повел ее дальше. «Кабинет. Здесь тирно работала с учетными книгами, писала письма и распоряжения в сады». «Сады?» – пискнула Лика, ужасаясь масштабу обязанностей хозяйки замка. «Все, что растет возле замка в радиусе трех миль, отдано под ответственность хозяйке». Пожал плечами дракон и снизошел до пояснений. Чтобы меня не дергали каждый раз, когда на кухне потребуется корзина салата или короб яблок. «А много людей живет в замке?» «Людей? Точно не скажу», — ответил дракон. «А драконов 12 Мой брат, дяди, кузены, племянники. Еще есть их жены». «А дочери?» осторожно уточнила девушка. «Дочери редкость», — пожал плечами Дориен. «В моем роду девочек нет». Кабинет, к счастью, не был таким агрессивно зеленым. Тут царил строгий серый цвет с добавлением серебра и некоторого количества зеленых деталей. Зато были книги, огромный стол, бумага, письменный прибор из зеленого камня, окованного серебром. Небольшой столик у камина и шкафчик с резными дверцами. Здесь дракон не задержался, и гликерия вздохнула спокойнее. Следующая комната была гораздо меньше предыдущих. Такая маленькая, что окно в ней было только одно. Тут стояла кушетка, заваленная подушками, мягкий стульчик с подножкой. На стене висело зеркало. а под ним небольшая консоль, уставленная флакончиками. «Будуар» — коротко обвел комнату жестом мужчина. Тирна здесь отдыхала между приемами посетителей или просто пряталась, когда хотела побыть одна. Вот это Ликки понравилось. И комната небольшая, уютная, и просто так сюда не попасть. Дальше была купальня, устроенная с роскошью и удобством, потом гардеробная и, наконец, спальня. В стене спальни была еще одна дверь. «Там моя спальня», — указал на нее дракон. «Два раза в месяц я навещал жену в надежде зачать наследника. Через три дня у этого тела наступит подходящий день». У Лики сердце застучало в горле. «А можно?» — дрожащим голосом спросила она. «Пропустить визит в этот месяц. Вдруг получится вернуть меня назад». Мужчина строго взглянул на нее и выдал. «За кого вы меня принимаете, Донна? Я не стану принуждать вас». Девушка выдохнула, солнечно улыбнулась и сказала. «Прошу меня простить, Дон Дардар, я не хотела вас обидеть. Просто мало кто из мужчин в моем мире отказался бы от того, к чему привык». В ответ дракон рыкнул себе под нос что-то неразборчивое и повернулся к двери. «Отдыхайте, ваша служанка скоро придет». Лика с долей отчаяния смотрела мужчине вслед. Оставаться одной ей было страшно, хотелось вцепиться в его крепкую руку, побежать вслед, но, покружив по комнате, девушка прилегла на кровать и вскоре заснула.